Заключение Удача – резвая плутовка, нигде подолгу не сидит, Тебя потреплет по головке и, быстро чмокнув, прочь спешит. Генрих Гейне Мы часто говорим о стрессе, выгорании, депрессии, пытаясь разобраться, как же с этим справляться. А что делать, если у вас в подчинении куча сотрудников, которые из последних сил пытаются выполнить поставленные планы, и достичь все KPI. Какие бы сверхзадачи не стояли перед нами, мы не роботы. У нас может быть эмоциональное выгорание. У нас может не быть нужного настроя. Мы можем попросту устать. Да, иногда на нас наваливается очень много работы, так что справиться бывает трудно. И еще могут добавиться семейные проблемы, недостаток сна, плохая погода и еще куча мелких, но не менее серьезно влияющих на нас факторов. Если ты ходишь на нелюбимую работу, а после нее заваливаешься дома на диване и смотришь сериалы, а потом думаешь, что бы еще купить себе, чтобы порадоваться, это путь в никуда. Но кроме этих факторов, мы все испытываем страхи. Страхи бывают разными и преследуют нас повсюду. Страх быть уволенным с работы или не пройти собеседование. Страх заболеть страшным вирусом или потерять близкого человека. Добавим сюда рекламу, когда каждый день мы впитываем тонны информации, а потом пытаемся догнать тренды, подкопив денег на очередную ненужную вещь. Вспомните свое состояние при покупке. Нам становится хорошо. Потом опять немножко грустно. Ты снова не успел. У кого-то уже все это есть. Этот страх приводит к напряжению. и впоследствии к стрессу и выгоранию. И поэтому в мире с бешеным ритмом жизни и кучей обязанностей важно знать, как с ним бороться и не допускать его влияния на нашу жизнь. Эмоциональное выгорание – это умственное и физическое опустошение. Вам может казаться, что вы постоянно ленитесь, устаете, а в итоге через пару-тройку недель неожиданно для себя пишете заявление об увольнении. И вот вы в состоянии, которое смело можно назвать депрессией. Лозунги «давай-давай» тут не помогут. А что поможет? Можно попробовать изменить отношение к раздражающим факторам. Это мелочи по сравнению с тем, что по-настоящему важно. Я сделал, сделала, все, что смог, смогла. Остальное не в моей власти. Это хороший опыт выживания в ситуации стресса. я благодарен благодарна ему всегда есть выбор остаться или уйти совет будет очевидным найти другую работу где раздражающих факторов будет меньше но при этом помните что каждый офис похож на предыдущий и когда нибудь вы снова попадете в те условия от которых убежали и там вы снова встретитесь со своими новыми Старыми коллегами. А пока ты сидишь в своем душном офисе, Каждую секунду кто-то открывает пиво И стучит по столу в облай.